Двигаясь бесшумно, чтобы не накликать беду, стёр у брюки башмаки, рубашку и погасив верхний свет, уткнул голову в подушки. Сейчас тревогу источало окружающее, расплывчатое подоразумеваемость предметов слабым мерцанием ночной лампы. Я выключил свет, нашло оцепенение, заставил себя дышать медленно и равномерно. Кто-то постучал в дверь. Я даже не дрогнул в тупертиуфе. Дверь приоткрылась, и кто-то вошёл в переднее. В темноте луэт на фоне освещённого коридора приблизился к кровати. Молс. Я не произнёс ни звука. Вошедший постоял надо мной, положил что-то на стол и неслышно удалился. Замок щёлкнул, я остался один. Скорее разбитый, чем одурманенный, я сполз с кровати и зажёг бра. На столе лежал сложенный вдвоё телеграфный бланк, взбившимся с сердцем, стоя на ватных ногах, я взял в руки депешу. Она была адресована мне в гостиницу Air France. Я двинул на сотти, мимо роз, пронял меня до костей. Тплотно зажмурил глаза, потом открыл их и ещё раз прочёл сани ли человека, который умер достаточно давно, чтобы загнить в земле. «Жду Риме, Хилтон, номер 303, Адам. Я перечитал текст раз в десять, прибежая его глазам, вертя телеграмму и так эдак. Ее отправили из Рима в десять сорок, следовательно, всего час назад. Может, это обычная ошибка? Рэнди мог перебраться в Хилтон, ведь в гостинице возле лестницы Испании Он остроился ни на дяничего другого, а теперь перебравшись, вещал меня об этом. Ему передали, что я звонил, он не дождался моего прибытия, узнал, что полёты задержаны, и отправил телеграмму. Но почему именно так? Да и врали его фамилию. Я сел, прислонившись к стене, и задумался, не сон ли это? Надо мной светило бра. Все, на что я глядел, менялось. Оконная штора, телевизор, загнутый угол ковра, очертания теней казались предвестием чего-то непонятного. Вместе с тем, все вокруг находилось, в зависимости от меня, существовало только благодаря моей воле. Я решил устранить из окружающего шкаф. Блеск палитуры померк, дверца потемнела, в тене возник рванный черный пролом полной вязкой слизи. Я попытался восстановить шкаф, но тщетно. Комната стала плавиться, начиная с полос освещённых углов. Я мог спасти лишь то, что оставалось в круге света. Потянулся к телефону, трубка, насмешливо издохнувшись, выскользнула из ладони. Телефон превратился в серый, шершавый камень с дырой на месте диска. Пальцы прошли сквозь это отверстие, и касанущего чего-то холодного стоя лежала шариковая ручка, пока она не исчезла, я напрягает все свои силы, нацарапал поперёк бланка огромными каракулями. 11:00. На озере тошнотала тинской. 11:50. У галлюцинации и химеры. Но пока писал, я не следил за окружающим и теперь уже не мог с ним сладить. Ждал, что комната развалится на куски, но началось непредвиденное. Что-то происходило рядом, как я понял, с моим телом. Оно все увеличивалось, ноги и руки отдавялись. В ужасе, что стукнусь головой о потолок, я бросился на кровать. Лежа на спине, дышал с трудом, грудь вздымалась, словно купол собора Святого Петра. В каждой руке я мог зажать сразу несколько предметов мебели «Да что там!» Как комната бы в них поместилась. Это бред, сказал я себе, не обращая внимания. Я разросся уже до такой степени, что оболочка моего тела исчезла во тьме, блуждала где-то отдалённая на целые мили. Не чувствовал ничего, даже кожи. Оставалось только моё нутро, огромный гигантский лабиринт, пропасть отединивший мой разум от остального мира. Но и мира не стало. Задыхаясь, я наклонился над этой своей бездной. Там, где раньше были лёгкие внутренности, жилы, теперь покоились одни мысли. Это они были столь в торе огромны. Внешне увидел в собственную жизнь, запутанная, понятая, она горела, бубливала и испипелялась.